Глава 10 Захват Галеона. Равино-де-Люссан, несмотря на шесть лет, проведенных на островах в постоянных сражениях, в бесконечных тревогах и вечной нужде, сохранил неизменным присутствие духа, свойственное французскому дворянину, а потому принял с особой сердечностью Буттефуока, Мендосу и Гасконца. — Сердце мне подсказывало, — говорил он после того, как вся троица перешла в его пирогу, и он смог дружески обнять каждого, — что однажды я вновь увижусь с вами в каком-нибудь уголке земли. — Жаль, что среди вас нет храброго графа де Вентимилия. — Ах, с какой радостью я бы повидал его! — Дорогой мой, — ответил Бутафуока, — он очень счастлив с маркизой де Монтелемар и, конечно, не покинет своего великолепного родового замка. Но раз уж он не смог приехать, мы привезли сюда его сестру. «Кого — Кого? — удивился равино Внучку великого Кассика Дарьина? — Да, дружище. — И где же она? Что-то ее не видно среди вас. — Если бы она была с нами, то мы, может быть, и не встретились так скоро. — Объясните подробнее, Бутафуока. Мы приехали сюда просить помощи у тихоокеанских флебрустьеров, потому что хотим освободить еще раз синьориту Энез де Вентимилья. — Хорошо сказано, — кивнул головой госконец Черт возьми, у вас ее похитили? — У нас ее опять отнял маркирс де Ментелемар. — Он так безумно влюблен в эту девушку. — В ее огромное богатство дорогой мой Равино. — Разве ты не слышал, что великий Кассик Дарьена умер? Ты думаешь, что до нас, живущих так изолированно на этом свете, доходят вести о событиях, которые происходят на другой стороне Перешейка? Значит, сеньоритта высадилась в Америке, чтобы получить сказочные богатства своего деда. И, как видишь, ей не повезло. Едва она появилась в Панаме, как попала в лапы своего врага, который ждал с невероятным упорством долгие годы того момента, когда сможет загробастать эти сокровища. У него был хороший повод для этого, ведь он воспитывал графиню и содержал ее в своем доме в течение 16 лет. — Она сейчас в Панаме? — Да, дружище. — Не вовремя ты приехал, дорогой мой бутафока Все отряды флюбустеров, владевшие хоть какими-либо кораблями, отправились на юг. Нас осталось всего 285 человек. Среди них немало больных, их можно не считать. А хуже всего то, что кроме старых пирогов у нас нет никаких кораблей. И как я смогу повести эту толпу отчаявшихся людей на штурм Панамы? Это ведь совершенно безнадежное дело. Времена Моргана давно прошли. Да, мы не требуем столь многого, дорогой Равино. Ты сказал, что кораблей у вас нет, зато много ялов и пирог. Примечание. Ял — короткая и широкая шлюпка с плоско срезанной, транцевой, кормой, снабжённая одной, двумя, тремя или четырьмя парами весел. Конец примечания. Разве последние флебустьеры не могут с их помощью захватить галеон? О чём говорить, ботафуока? Именно потому, что мы последние, мы самые грозные. Нас нисколько не пугает размер судна, если надо пойти на абордаж. Только объясните мне все хорошенько, потому что пока что я понял только одну вещь. Надо освободить Синьериту де Вентимильо. Вот почему мы не пришли за помощью к береговым братьям, которые многим обязаны итальянским корсарам. Через 5-6 дней, если не ошибаюсь, из Панамы выйдет корабль, который должен доставить Синьериту в бухту Дэвида но ну и? — спросил Равино. — Надо напасть на это судно и вырвать девушку из рук испанцев. — И все? — Нет, — ответил Бутафока. — Что вы тут делаете на Тихом океане, в то время, когда все ваши товарищи покинули эти края? Чего ждете? Может быть, какой-нибудь испанский эскадр, который вышвырнет вас отсюда и прогонит в океан? Равино де Люсан долго смотрел на французского дворянина, то и дело прищуривая глаза, а потом сказал, «А ты знаешь место, до которого мы можем дойти на нашей пироге?» Сказать правду нет. «Мы можем добраться до побережья и собрать там необходимую информацию относительно окончательного переселения на континент. Мы уже шесть лет живем на островах, постоянно боремся с голодом, Воюем с испанцами и уже твердо решили навсегда расстаться с Тихим океаном. И какой путь вы выбрали? — Вероятно, через Дариен, — ответил Равино. — А если предложить твоим людям несколько миллионов пиастров из наследства Великого Кассика с условием, что вы поможете выполнению наших планов? — Думаю, что в таком случае... Они готовы захватить даже Панамский порт. Значит, мы можем полностью рассчитывать на вас? — Не только. — Я отблагодарю тебя за то, что ты собрался вытреть меня из этой норы. Мои люди едва услышат о богатствах Великого Кассика, мигом переберутся на континент. Ты сказал, что Галеон отдаст якорь бухте Дэвида? — Да, дружище, — ответил Бутафуока. — Итак... Завтра мы покидаем этот проклятый остров и отправляемся следить за портом. Он повернулся к своим людям. — Чаще гребите, парни! Хочется поскорее увидеть наш остров. Пирога, довольно убогая посудина, хотя и находящаяся в отличном состоянии, вооруженная маленькой пушечкой, установленной на носу, летела по воде океана, который в этот день был действительно тихим. Гасконец и Мендоса тоже взялись за весла, чтобы помочь гребцам и ускорить возвращение. Через два часа показалась торога. Этот почти пустынный остров выступал из воды, словно спина огромного кита, очень длинная и очень узкая. Шесть лет назад здесь утвердились последние флебустьеры, заняв место на морских дорогах, связывающих Калифорнию и Мексику с Панамой куда сворачивали галеоны с грузом золота и серебра, награбленных у бедных индейцев. Возвращение пироги с Буттефуока, Мендоса и Доном барреха радостно приветствовали грозные авантюристы, потому что эти три имени были хорошо известны всем флебустьерам. Нетерпевший проволочек Ровено де Люсан повел друзей в свою лачугу, сооруженной из старых парусов и корабельных обломков. Там уже ждала скромная закуска из мяса черепах, которые часто посещали остров. Потом он дал гостям отдохнуть, а сам пошел проинформировать наиболее влиятельных вожаков этой толпы, отчаявшихся бродяг, о предложении будтофуока. Как и следовало ожидать, никто не возражал. Все устали от нищеты, от жгучего солнца, заживо сжигавшего их. Все тосковали по обширным благоухающим лесам на континенте. В океане им было нечего делать. Испанские торговые суда обходили остров стороной, а побережье хорошо стерегли воинские отряды и толпы индейцев, всегда готовые сбросить в море кучку опасных пришельцев. А кроме того, тоска по прекрасному Мексиканскому заливу, колыбели их славы, уже давно терзала их изнуряет души желаниями. И вот сразу же было решено эвакуировать остров и отправиться на континент. В течение дня были сделаны приготовления к большой экспедиции, которая могла продлиться не один месяц в высоких горах и бескрайних лесах Перешейка. В среде флебустьеров уже некоторое время вызревало желание покинуть остров, прежде чем у его берегов неожиданно появится сильная испанская эскадра — и уничтожит всех, как это произошло много лет назад в Санкт-Христофоро. И корсары уже запаслись кое-какой ценной информацией, вырванной у напуганных рыбаков. Но этих сведений было недостаточно. Самый привлекательный казался путь в зависящий от никаргуанского правительства городок Ноэва-Сигови, расположенный севернее озера Никарагуа, в сорока лигах от Тихого океана и в двадцати лигах от Большой реки, которая, как они знали, впадает в мексиканский залив у мыса Грасиас-Адьос. Примечание. Большая река, эта река теперь называется Коко, но еще лет шестьдесят назад она была известна как Сеговия. Конец примечания. Конечно, сведений было немного, но такие решительные люди, как флебустьеры, могли в известной степени на них опираться. Вечером Равино де люсан осмотрев все пироги, которые еще могли держаться на плаву, приказал выбросить в море все пушки, признанные негодными к транспортировке, чтобы они не достались испанцам. Он собрал своих людей, чтобы разделить добычу. С тех пор каждый флебустьер должен был сам заботиться о своей доле и самостоятельно защищать ее. В своих мемуарах Равино де Люссан рассказывает, что в общей кассе... Оставалось свыше полумиллиона пиастров. Серебро поделили по весу, но вот оценка и раздел золотых слитков, жемчуга, изумрудов и других драгоценных камней вызвал затруднение. Однако вскоре решение было найдено. Все драгоценности выставили на аукцион, так как среди береговых братьев были и такие, у кого было достаточно денег, чтобы заплатить за унцию по сотне пиастров. То же самое проделали и с драгоценными камнями, представлявшими особый интерес, потому что их небольшой объем весьма способствовал перевозке. На следующий день, с первыми проблесками зари, 285 флебустьеров покинули дорогу на восьми пирогах. Каждая из них была вооружена пушкой. Они решительно двинулись по направлению к континенту с намерением отбирать, Достичь прежде всего бухты Дэвида, где можно было ожидать прибытия Галеона, на борту которого должна была находиться графиня Довентимилья. Казалось, что океан, словно живое существо, хотел хоть раз проявить милость к несчастным морякам, уже не однажды испытывавшим его ужасный гнев. Сегодня поверхность его была спокойной и зеркально чистой. Только на западе легкий ветерок ребил воду, отчего на ее поверхности появлялись странные отблески. И время от времени солнечные лучи окрашивали эти блики пурпуром. Ни одного паруса не было видно на горизонте, зато в вышине голдели стаи крупных морских птиц, особенно костедробителей и ревущих по ослиному альбатросов. Примечание. «Костедробители» — так автор называет гигантских буревестников. В другом романе «Влады комарей» Сальгари дает более развернутое описание этих птиц. Это были крупные птицы, которых моряки называют «костедробителями» — замечательные рыболовы, снабженные острым и мощным клювом. Конец примечания. «Послушай, Мендоса», — сказал Гасконец, очень немного работавший языком за последние 36 часов, «не находишь ли ты, что этот штиль предсказывает удачу нашей экспедиции?» «Эй, дорогой мой, мы еще не добрались до дома, а ты пока не пробуешь вместе с женой вина в погребе таверны Эльмора». «Жена!» «Клянусь, она меня позабыла». «Уже?» «Да он, рожден для приключений, а не для мирной домашней жизни, и не для хозяйствования в таверне, тоннера», — ответил Гасконец, работавший веслом непосредственно за спиной Баска. «Возможно, я был счастливее, когда жил в своей коморке под крышей, куда граф Довентимили пришел вместе с тобой и разбудил меня. Но ведь тогда ты был всего лишь наемником у испанцев, а теперь ты хозяин таверны». И главное, превосходно заполнены. Только бы деверь не опустошил ее за время моего отсутствия, рассмеялся госконец. Допускай да хоть все выпьет, дружище. Для чего мы отправились на Дарьен? Грести лопатой золота. разве ты не слышал, что там местные детишки играют в шары слитками, которые принесли бы тысячи пиастров ловкому жулику? Кто тебе сказал такое? — Да ведь все об этом знают, — ответил Мендоса. — Стало быть, вся домашняя утварь у них из золота? — Конечно, дружище. Они варят жаб, змей, картошку и рыб в золотых горшках. Это страна изобилия, что ли? Об этом прекрасно знает маркиз Монтелемар, иначе он не ждал бы столько лет, чтобы осуществить свою мечту. Красный Корсар очень разумно поступил, женившись на единственной дочке великого Катсика Дарьена. Слово Гасконца, и я бы на ней женился, вместо Панчиты. Не знаю только, была ли там любовь. Хотя говорят, что эта девушка считалась самой красивой индианкой в Центральной Америке, продолжал Мендоса. Может быть, ее заставили? Дорогой мой... В те времена на Дарьене привыкли насаживать на вертол пленников, которых подарил океан. Разве пер Лолоне, один из самых знаменитых лебустьяров среди когда-либо живших, не был съеден после того, как его сварили в массивном золотом котле? То же самое произошло бы и с красным корсаром, если бы дочь великого кассика не нашла его красивым. Может быть, нам повезет, и мы найдем котел, в котором сварили голландца? «Это была бы по-настоящему чудесная память», — сказал Дон Бореха. Примечание. Прозвище Флюбустьера Лолоне, Олонес, переводится с французского языка как «голландец». Конец примечания. «Возможно», — усмехнулся Баск, — «и что бы ты с ней сделал?» «Тоннеры!» «Но ты совсем ничего не понимаешь в делах, дорогой!» «Я выставил бы этот котел в своей таверне!» Или в будущей гостинице, ради привлечения гостей. Слушай, как бы это звучало. Гостиница золотого котла, в котором сварили педра голландца Такая длинная вывеска заняла бы весь фасад твоего дома. Если бы понадобилось, я бы второй дом прикупил, дорогой мой, для золотого-то котла. Это ведь действительно золотое дело, не так ли? В этом у меня нет никаких сомнений. «Ну, мне кажется дружище что ты слишком широко шагаешь что ты хочешь сказать что дарьен очень далеко и прежде чем добраться туда нам придется выдержать ожесточенную борьбу с испанцами которых маркиз де монтелемар поставит на нашем пути. Гасконцы умирают до бородами а в моей бороде едва просить появилась. Панчита всегда говорила мне, что моя щетина удивительно стойко сопротивляется американскому климату. Тем временем пироги, шедшие под предводительством суденышка, которым командовали Равино-де-Люсан и Бутафока, на нем же находились два неразлучимых дружка, продолжали свой путь на восток, отклоняясь немного к северу. Флебустьеры, счастливые от того, что наконец-то покинули остров, Откуда и не рассчитывали уже выбраться живыми, молодцевато работали веслами и даже что-то напевали. Время от времени эхом разносился пушечный выстрел, и после этого какой-нибудь альбатрос или костодробитель, поступивший крайне неосторожно и слишком близко подлетевший к непогрешимым стрелкам, стрелой падал вниз и пополнял скудные продовольственные запасы экспедиции. Ночь застала флебустьеров в океане. Они были уверены в том, что никто не нарушит их сон, потому что испанцы перестали заглядывать в эти широты и с удобством расположились на банках или под ними. Они быстро заснули, убаюканные неутихающей тихоокеанской волной, которая время от времени с определенной регулярностью приходила с глухим шумом, но никакой опасности не представляла. На утро, после спокойной ночи, пироги возобновили гонку к американскому побережью. В отдалении уже начали вырисовываться голубые вершины великой цепи Кордильер, образующих вместе со скалистыми горами опорный скелет обоих континентов. Нынче вечером мы поставим лагерь на суше, если только дьявол не закрутит своим хвостом, сказал Равино Дальюсан. Так и произошло. Солнце уже заходило, когда пироги буквально влетели в бухту Дэвида. Флебустьеры, даже не применяя оружие, овладели рыбацкой деревушкой индейцев и метисов, которых немедленно заперли в надежном месте, чтобы они не разбежались и не рассказали испанским полусотням. Примечание. Полусотни — так назывались испанские территориальные отряды самообороны. Конец примечания. Теперь флибустьеры могли спокойно ждать Галеон и овладеть им обычной для них безумно смелой атакой. Но прошло уже три дня, а ожидаемое судно все не показывалось. Батуфока уже начал бояться, не обманули ли его, когда на закате четвертого дня был замечен парусник, державший курс прямо в бухту Дэвиса. Весть об этом быстро облетела флебустьеров, и они высыпали на берег, готовые занять места в своих пирогах. — Друзья, — сказал им Равино де Люсан, — готовьтесь к последнему сражению на Тихом океане. Больше эти воды мы не увидим, что бы ни случилось. В восемь часов вечера, преисполненные энтузиазма, Флебустеры расселись по пирогам. Они уже удостоверились, что к бухте быстро приближается крупный корабль, фрегат или галеон. Сумерки благоприятствовали атаки. Прежде чем исчезло солнце, плотные облака потянулись по небу, полностью скрыв тусклый блеск звезд. Поверхность океана приобрела чернильный цвет. Равино де Люсан стоял вместе с Тафуока на носу своей пироги и пытался различить очертания растворившегося во мраке судна. — Мы сможем найти его, — сказал он буконьеру, глядевшему на него с немым вопросом. — Нам известен его курс, и мы скоро встретимся с ним. — Это был Галеон? — спросил Бутафока. — Во всяком случае, крупное судно, — ответил Равино. — Мы захватим его? — Не сомневайтесь в моих людях. И потом я отдал командирам пирог некий приказ. Он побудит людей пойти на абордаж, даже вопреки своему желанию. Поясните. Когда мы подойдем к самому борту Галеона, командиры должны пробить топорами борта пирог. Поэтому не останется другого пути к спасению, кроме палубы неприятельского корабля. Говорят, что такое однажды проделал Пьер Лоранне, «Да это поистине героическое средство?» «Однако оно приведет к победе», — заметил Рвино. «Я слишком хорошо знаю этих отчаявшихся людей». «О! Вот он!» «Где?» «Идет прямо на нас». «Пока ничего не вижу». «Морского глаза у тебя нет, но через несколько минут и ты заметишь». Его люди тоже должны были заметить приближающийся галеон, потому что они, словно получив приказ, растянулись в линию, которая должна была снова сжаться при первом выстреле. Вскоре из сумрака выступила темная масса, которую медленно подгонял вперед ослабевший бриз. Это и был испанский галеон, шедший в бухту Дэвида. Ни звука не доносилось с верхней палубы. Тишину ночи нарушал только шум, разрезаемой высоким форштевнем воды. Примечание. Форштевень — вертикальная или наклонная балка набора судна, замыкающая его носовую оконечность, является продолжением киля, связывая последний с набором палуб. Конец примечания. Восемь пирог сомкнули строй, расположившись прямо по ходу судна отданную Равино команду передали всем экипажам. Не стрелять! Приготовить абордажные крючья Галеон теперь был не дальше, чем в двухстах шагах. Он спокойно продолжал свой путь, и люди, на нем находившиеся, ни в малейшей степени не подозревали быстрой перемены в своей судьбе. Это было отличное судно, с высокими бортами, с большой носовой надстройкой, и, вероятно, неплохо вооруженная. Восемь пирог, маневрировавших совершенно бесшумно, моментально окружили корабль. С них сразу же полетели абордажные крючья, но вахтенные, слишком уверенные в отсутствии любого неприятеля в непосредственной близости от побережья, ничего не заметили. Аравино-де-Люссан сухо отдал короткую команду — пробить борта. Послышались глухие удары, В соответствии с полученным приказом командиры пирог пустили в ход топоры. На корабле раздались крики «Тревога! К оружию! Батарея! Огонь! Все наверх!» Но отразить атаку было уже нельзя. Флебустьеры, теряя опору под ногами, принялись с ружьями за плечами и короткими саблями в руках карабкаться на галеон. Цепляясь за орудийные порты, за якорные цепи, За снасти 285 флебустьеров и трое авантюристов в мгновение ока забрались на палубу неприятельского парусника, в то время как их продырявленные шлюпки исчезли в океанских водах. И сейчас же послышались выстрелы. Вахтина и Галеона наконец-то поняли, что их атакуют, к сожалению, слишком поздно. Однако они мужественно вступили в сражение, отступив к носовой надстройке, на которой находились две пушки. Аравино де Люсан быстро оценил, откуда грозит опасность, и послал своих людей к этому месту. В то же время Буттофуока во главе тридцати флебустьеров очистил плотным огнем кормовую надстройку, также оснащенную крупнокалиберными пушками. Не стоит и говорить, что Гасконец и Баск были в первых рядах сражающихся, всегда готовы пустить в ход свои страшные клинки. Тем временем батарейцы, полагая, что оказались перед несколькими кораблями, разрядили разом 36 пушек «Галеона», но не достигли иного результата, кроме ужасного грохота, от которого в клочья разлетелись все стекла в кормовых иллюминаторах. Однако испанцы быстро организовались для обороны. Из носового люка группами выскакивали люди, полуголые, но хорошо вооруженные и полные решимости не сдаваться без боя. Из кормового люка тоже выбегали люди. Они собирались возле двух кулеврин, установленных на надстройке. Примечание. Кулеврина — морское судовое орудие, характеризовавшееся длинным стволом в целях увеличения дальности полета ядра. Калибр кулеврин в конце XVII века доходил до 154 мм при весе ядра до 9 кг. Конец примечания. Однако флюбустьеры уже чувствовали себя как дома. Они с молниеносной быстротой, пригибаясь, сновали от одной мачты к другой и вели ураганный огонь по мостикам. Этот огонь вселял ужас в испанцев, потому что каждая пуля так или иначе попадала в цель. Защитники Галеона группами валились на палубу, даже не успевая выстрелить в атакующих, мчавшихся вперёд с саблями в руках. «За тобой, Юд!» — крикнул Равино де Люсан, перекрывая своим звучным голосом грохот перестрелки. «Давай, Бутафока! За мной, Бак!» Примечание. Юд — надстройка в кормовой части судна, занимающая пространство от одного борта до другого. В ней располагаются жилые и судебные помещения. Конец примечания. Два людских ручейка потекли по верхней палубе, производя ужасный шум. Остановить их было нельзя, потому что потоки эти образовали привыкшие к сражениям люди. На двух концах судна разгорелось ожесточенное сражение. Все батарейцы и свободные от вахты матросы Галеона были на палубе и соперничали друг с другом, стараясь дорого продать свои жизни отважному врагу. Огонь носовых и кормовых орудий перекрещивался, и немало флебустьеров Аравино-де-Люсана и Бутафуока были убиты, однако другие, нисколько не испугавшись, торопились увернуться от новых залпов и в безумно храбром порыве бросились в атаку. В одно мгновение они промчались по трапам и оказались на верхушках надстроек. Драгенасса Гасконца и Шпага Мендосы работали во всю мочь. Лязг железа, крики сражающихся, стоны раненых, звуки пистолетных и ружейных выстрелов время от времени перекрывали голоса двух буянов. — Вперед, Бескайя! Давай, Гасконь! Никакое мужество не могло устоять против бешеного натиска флебусьеров, не привыкших останавливать начатую атаку. Оба мостика были захвачены против короткого, но яростного противостояния, испанский стандарт спустили, и люди, так гордо сопротивлявшиеся, хотя их застали врасплох и оказались они в явном меньшинстве, сложили оружие, чтобы остановить это бессмысленное уничтожение. Старый капитан Галеона, сломавший в коротком бою шпагу, приблизился к Равино-де-Люсану. — Мы проиграли. — Если хотите, бросьте нас в воду. — Сеньор, — достойно ответил француз, — не каждый день случается побеждать. Я восторгаюсь вашим мужеством. К тому же флебусьеры вовсе не такие жестокие, как об этом рассказывают. Хотите проверить? «Я оставляю вам оружие и ваше судно, потому что мы пока не знаем, что с ним делать». «Тогда зачем же вы на нас напали?» — удивился капитан. «У вас на борту находится синьоритта. Не так ли?» «Кто вам это сказал?» «Мы об этом знаем. И вам ее доверил маркиз де Монтелемар». «Да уж не демоны ли вы?» Неужели правы были наши монахи, которые видели в вас исчадий ада? Мой отец был добропорядочным французским дворянином с берегов Жеронды. Полагаю, что он не имел никакого родства с мистером Вильзевулом. Рассмеялся в ответ Равино. Возможно, дед был связан с дьяволом. Примечание. Жеронда так называется общий эстуарий Гароны и Дардони, впадающих в Бискайский залив Атлантического океана, юго-запад Франции. Конец примечания. Итак, чего же вы хотите? Я уже сказал. Немедленной выдачи синьориты, которую доверила вам маркиз де Монтелемар. А если я откажусь? Черт побери! Да мы же полностью владеем судном и можем без вашего согласия поздороваться с графиней Девентимилья, дочерью знаменитого красного корсара. А кроме того, не больно-то рассчитывайте на великодушие флебустьеров, ибо вы можете обмануться. Итак, сударь, дайте нам сеньориту. Последние слова аравино де Люсан произнес с угрозой в голосе, так что капитан Галеона решил больше не упорствовать. По его знаку Один из офицеров спустился в каюту и через некоторое время вернулся, ведя за собой прекрасную девушку, высокую и стройную, с волосами цвета вороного крыла, огромными черными глазами и бронзоватой кожей с легким золотистым оттенком. Девушка спокойно прошла свой строй испанцев, нисколько не пугаясь крови, заливавшей палубу, и подошла прямо к Бутыфуока, сказав ему просто «Я ждала вас». «Но, может быть, не так скоро?» — ответил буконьер и галантно поцеловал ей руку. «Вы, корсары, соперничаете в быстроте с молниями». «А где Мендоса?» «Я здесь, сеньорита!» — воскликнул Баск. «И я тоже здесь, графиня, крайной сотни тысяч пушек!» — крикнул Дон бареха Разве вы не узнаете старых друзей? — А, знаменитый Гасконец, — обрадовалась дочь красного корсара, показав свои прекрасные и сверкающие, как жемчуг, зубы. — Синерита, я всегда готов умереть за тех, кто носит имя Вентимилья. — К парусам, друзья, — распорядился в этот момент Ровино де Люсан. — Четверо к рулю, а сотня пусть идет на батарейную палубу охранять пленных. Если кто только попытается сопротивляться, кидайте его в воду, не раздумывая. Через несколько минут на Галеоне поставили паруса, и корабль медленно вошел в бухту Дэвида.